«Я обнял Королл. Ей было нехорошо, несмотря на казавшееся поразительным восстановление после операции. Она носила черную повязку на правом глазу и вся дрожала, стоило моей руки случайно оказаться рядом. Или даже когда я смотрел на нее слишком долго». Я не мог и предположить, что побудило Дворкина заменить поврежденный глаз судным камнем. Разве что он как-то учел ее устойчивость против сил пути Логруса в их попытках вернуть талисман. Впрочем, в подобных делах я был совершенно некомпетентен. Встретив, наконец, миниатюрного мага, я начал убеждаться в его здравомыслии, хотя это чувство было бесполезно для постижения загадочных свойств, что несли в себе древние мудрецы. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил я Коррелл. «Очень странно», — ответила она. «Не больно. Совершенно не больно. Скорее, ощущение контакта, как через карту. Только камень со мной постоянно. Я никуда не собираюсь и ни с кем не говорю». Я будто стою в неких воротах. Силы движутся вокруг меня, сквозь меня. На мгновение я оказался в центре некоего серого кольца с колесом со множеством спиц красноватого металла. Отсюда, изнутри, оно походило на огромную паутину. Мое внимание... Привлекла яркое пульсирующее жило. Да, это была линия, связывающая с чудовищной, могущественной силой в отдаленной тени. Той силой, что можно было использовать для прощупывания. Со всей осторожностью я простер ее в направлении судного камня, в глазнице корол. Немедленного сопротивления не последовало. Протянув силовую линию, я ничего в общем не почувствовал, тем не менее передо мной предстал образ огненной завесы. Продравшись сквозь пламенеющее покрывало, я ощутил как затрудняется продвижение моего запроса. Медленнее, медленнее. Стоп. И здесь я парил на краю пустоты. Насколько я понимал, это не было похоже на метод настройки, однако я не хотел призывать путь Пока использовал другие силы, я пробился вперед и ощутил ужасающий холод, гасящий вызванную мной энергию. Все же энергия выкачивалась не из меня лично, а только из одной из подчиненных мне сил. Я простер ее дальше... И узрел слабое сияние, будто некую отдаленную туманность на темном винно-красном фоне, еще ближе, и смутно знакомое пятно приобрело очертания, неоднородность, трехмерность. Судя по описанию моего отца, ему следовало располагаться именно. Тем мостом, что вел в гармонии с камнем. Да, все в порядке. Я внутри камня. Проходить ли мне посвящение? Дальше нельзя. Разнесся незнакомый голос хотя я и осознавал его принадлежность корал, похоже, она впадала в транс. тебе запрещено высшее посвящение. Я потянул на себя щуп, не желая испортить тот путь, который проложил логруское зрение, сопутствующее мне постоянно после недавних событий в Амбере, донесло образ Корел, окутанной и пронизанной высшей версией пути. Почему? — осведомился я. Мне не дано было ответа. Корол слегка вздрогнула, встряхнулась и уставилась на меня. — Что случилось? — спросила она. — Ты задремала. Ничего удивительного. Такое серьезное вмешательство Дворкина, да еще дневные потрясения! Коралл зевнула и рухнула на кровать. Да, вздохнула она и заснула по-настоящему. Я стащил с себя сапоги и сбросил отяжелевшие одежды. Потом растянулся рядом с ней и накрыл нас одеялом. Я тоже устал и просто хотел обнять кого-то. Не знаю, как долго я спал. Меня мучили темные, головокружительные видения. Лики людей, животных, демонов проносились передо мной, и ни одного... Не было нормального, жизнерадостного выражения. Дремучие леса валило на землю и охватывала пламенем, земля тряслась и раскалывалась, морские воды вздымались гигантскими волнами и набрасывались на сушу, луна истекала кровью и исходила великими рыданиями кто-то выкликал мое имя. Ужасающий ветер с грохотом сотрясал ставни, пока, наконец, хлопая и стуча, тени вломились вовнутрь. Затем в моем видении возникла некая тварь. Припав к изножью кровати, Та тихо звала меня снова и снова. Комната ходила ходуном, а сознание мое вернулось в Калифорнию. Казалось, происходит землетрясение. Ветер крепчал от визга к рёву, и я слышал грохот снаружи, будто валились деревья и падали башни, «Мерлин! Принц хаоса! Восстань!» — взывала тварь. Затем она скрижетала клыками и начинала опять. При четвертой или пятой попытке она пихнула меня так, что это уже не казалось сном. Откуда-то снаружи донесся пронзительный вой, А равномерно вспыхивающие молнии перемежались почти мелодичными раскатами грома, еще не шевельнувшись, не открыв глаза, я ощутил действительность. Звуки были реальны, так же, как и сломанный ставень, и как существо – В ногах кровати. «Мерлин! Мерлин! Восстань, принц дома совала!» Обращалось оно ко мне. длиннокрылое остроухая, клыкастая и кахтистая, с зеленой, отливающей серебром рожей, огромными блестящими глазами и влажными перепончатыми крыльями, сложенными вдоль тощих боков. Что до выражения рыла, я не был уверен, скривила его улыбка или гримаса болей. Пробудись, повелитель Хаоса. Грил, произнес я имя старого семейного слуги из владений. Воистину, повелитель, последовал ответ, тот самый, что учил тебя. Игре с пляшущими костями. Будь проклят! Делу время, потехе час, повелитель. Ведомый черной нитью Я проделал долгий и мерзкий путь, Дабы вас звать к тебе. Так далеко... Нити не простираются, усомнился я, без колоссального толчка, а может и с ним, или теперь уже простираются? Теперь это проще, как так? Его величество свей вил, король хаоса почил ночью с прадцами тьмы. Я был послан, дабы доставить тебя на церемонию. Прямо сейчас? Прямо сейчас. Что ж, хорошо. Разумеется. Дай только собраться. Как же все это случилось? Я не посвящен у деталей. Разумеется, ни для кого не секрет, что со здоровьем у него было неважно. Я хотел оставить записку. Грил кивнул. Короткую, надеюсь. Да? Взяв клочок пергамента с письменного стола, я поспешно нацарапал. Корел, вызван по семейным делам, дама себе знать, и положил листок возле ее руки. Все в порядке, сказал я, и как же мы поступим? «Я перенесу тебя на спине, принц Мерлин, как делал давным-давно!» Я кивнул. Поток воспоминаний детства захлестнул меня. Грил, как и большинство демонов, был невероятно силен. В моей памяти воскресли наши игры у кромки преисподней и по всей тьме в склепах, пещерах, на задымленных полях сражений, в разрушенных храмах, в покоях мертвых чародеев, в тайных вертепах. Мне всегда казалось, что играть с демонами куда веселее, чем с родственниками и свойственниками моей матери. Даже свое... Основное обличье для хаоса я создал по одному из демонических типов. Впитав в себя кресло, что стояло в углу комнаты, грил увеличил свою массу и изменил очертания, дабы вместить меня, взрослого. Когда я крепко цепляясь Сбирался на него, вытянувшийся торс. Он воскликнул. «Ах, Мерлин, что за магия при тебе в эти дни? Я контролирую ее, но не до конца понимаю сущность», — ответил я. «Это совсем недавнее приобретение. Что ты ощущаешь?» Жар, холод, странную музыку был его ответ. Со всех сторон. Ты изменился. Все меняются, сказал я в то время, как Грил двигался к окну. Такова жизнь. Темная нить лежала на широком подоконнике. Демон вцепился в нее и вознесся в воздух ужасающий силой ветер встретил нас когда мы рухнули вниз затем выровнялись мелькнули качаясь башни дворца на небосводе сияли звезды уже взошёл месяц расцветив Утробы низко лежащих облаков. Мы стремительно набирали высоту. Замок и город, в мгновение ока, стали едва-едва видны. Звезды плясали, обращаясь в великающие световые штрихи. Она нас окружала расширяющаяся полоса струящегося непроглядного мрака. «Черная дорога!» — внезапно подумал я. «Некий временный небесный вариант черной дороги!» — я оглянулся. Позади ничего не оставалось» будто дорога прямо за нами скатывалась в моток или обвивалась вокруг нас внизу проносились как в ускоренном кино сельской пейзаж мелькали лес холм вершина горы впереди огромной тесьмой Растелался наш черный путь. Пятна света и тьмы скользили мимо, подобно теням облаков в солнечный день. Затем темп возрос. Судорожно стаката. Неожиданно я заметил, что более нет. Никакого ветра. Высоко над головою внезапно возникла луна, а под нами извивалась горная гряда. Полная тишина создавала иллюзию сновидения, и луна вдруг упала ниже. Луч света расколол мир справа от меня. Стали гаснуть звезды. В теле грила не ощущалось никакого напряжения, пока мы мчались по этому черному пути. И луна исчезла, и вдоль линии облаков разгорался маслянистый свет, приобретающий, пока я смотрел на него, Розоватый оттенок. Мощь хаоса растет, заметил я. Энергия беспорядка, ответил мой спутник. Это говорит о большем, чем ты мне рассказывал. Я лишь слуга, отозвался Грилл, и не вхож в совет высших. Мир вокруг продолжал светлеть, а впереди несколько струилась черная лента. Мы парили высоко над горами. Облака по бокам рассеивались и моментально рождались новые, Мы явно вступили в царство теней. Через какое-то время горы сгладились, и теперь мимо нас проносились холнистые равнины. Вдруг в центре небосвода воссияло солнце, Мы по-прежнему шли над черной дорогой. Грил едва касался ее кончиками пальцев. Временами его крылья тяжело взмахивали передо мной. А так лишь слегка, почти незаметно трепетали, невидимые словно у калибри. Далеко внизу, слева от меня, солнце наливало с вишнево-красным. Внизу светлела розоватая пустыня. Затем снова сгустилась тьма, и звезды понеслись в карусели, будто гигантское колесо. Потом мы опустились и летели, почти касаясь верхушек деревьев, и, наконец, ворвались в густую атмосферу, царившую над шумной центральной улицей города огни фонарей, фары автомобилей, неоновые витрины. Теплый, душный, пыльный, дымный запах окутал нас. Несколько прохожих глазели вверх, будто заметив наш полет. Как раз, когда мы промчались через реку и неслись над крышами, предместий. Вся перспектива вокруг взволновалась, и теперь мы оставляли за собой первобытный пейзаж нагромождение скал, лавы, движущихся масс и содрогающийся земли два несущихся вулкана. Один рядом, другой в отдалении, извергали дым в сине-зеленое небо. «Это, как я понимаю, короткий путь!» — осведомился я. «Кратчайший!» — последовал ответ. «Мы вступили в долгую ночь». В какой-то момент показалось, будто наша дорога пролегает через толщу вод, вокруг сияющие твари морские, парящие, мечущиеся вблизи на расстоянии, но черный путь сухой и несминаемый хранил нас. «Это столь же великий разрыв, как смерть Аберона», — высказался Грил. «Его следствия струятся по всему царству теней». «Но смерть Аберона совпала с воссозданием пути», — сказал я. Дело скорее в том, что в смерти властителя одного из пределов. Верно, отвечал Грил, но сейчас равновесие сил нарушено. Это умножит воздействия и будет еще тяжелее. Мы погрузились в просвет в толщах темного камня, позади беспорядочно мелькали полоски света. Позже, не знаю, вскоре ли, нас вознесло в багряное небо, причем, насколько я могу судить, не поднимая с темного дна морского Далеко-далеко мерцала единственная звезда. Мы неслись по направлению к ней. «Почему?» — спросил я. «Потому что путь становится сильнее Логруса», — сказал Грилл. «Как же это произошло?» «Принц Корвин...» «Начертал второй путь во время раздоров между владениями и Амбером». «Да, он говорил мне об этом. Я даже сам видел этот путь. Отец боялся, что Аберон не сумеет восстановить оригинал. Но он сделал это». И таким образом их теперь два, неужели? Путь твоего отца, также порождение порядка, вековечный баланс сил склонен в сторону Амбера. Как же ты оказался осведомлен в этом? когда никто там, в Амбере, ничего, похоже, не знает или не считает возможным рассказать мне? Твой брат, принц Мендер и принцесса Фьона подозревали это и искали доказательства». «Свои выводы они представили твоему дяде, лорду Сухаю. Теперь совершил несколько обходов царства теней и стал убеждаться, что дело обстоит именно так». Он обобщил свои выводы, чтобы представить их королю, когда Свейвил уже перебывал на пороге смерти. Мне известно все это, ибо именно Сухай послал меня за тобой и возложил на меня обязанность рассказать тебе обо всем» а я был почти уверен, что тебя послала моя мать. Сухай не сомневался, что она так и сделает. Именно поэтому он захотел перехватить тебя раньше. Все, что я рассказал о пути твоего отца, пока еще не общеизвестно. И что же я должен делать? Лорд Сухай не обременил меня такой информацией. Звезда разгоралась. Небеса наполнились оранжевым и розовыми сполохами. Вскоре линии зеленого света соединили их, и вокруг нас закружил сияющий водоворот. Мы все мчались, и эти блики постепенно заполнили все небо, будто над нами раскрылся некий медленно вращающийся психоделический зонтик. Окружающее пространство сливалось в одно сплошное пятно, и я чувствовал себя так, будто заснул какой-то частью разума. Хотя был уверен, что сознание не терял...